Раздел восьмой. В темноте ночи Катя раскрыла глаза и непроизвольно застонала. Невыносимо болела голова. И не только. Все тело ныло, да так сильно, словно накануне его нещадно поколотили, а еще нестерпимо ныл живот, похожее на начало месячных давно пора. Снова застонав, она заставила себя подняться, прошла в прихожую, нащупала в сумочке упаковку таблеток, словно в тумане переместилась на кухню, налила в стакан воды, склонившись над раковиной, запила таблетку, приподняла голову и, тут же больно задев ногой барную стойку, пулей понеслась в санузел. — Ну сколько можно? Да что... Что за напасть такая вымученная, стоя на коленках, перед унитазом терялась в догадках Катя. А ведь ничего, кроме кусочка пирога, вчера не съела. Ой, неужели все-таки кишечные инфекции? Говорят, бродит по городу, косит всех подряд. И боль в голове какая-то странная, такая пульсирующая. Вдруг на нервной почве вернулась проклятая мигрень, испугалась она. Давно, еще в подростковом возрасте, был период, когда ее вдруг стали мучить головные боли. Те же симптомы — головокружение, слабость, рвота. К счастью, с окончанием периода полового созревания боли стали уходить, а с началом семейной жизни и вовсе исчезли. Рвотный спазм наконец-то утих. Подождав еще немного, Катя осторожно, стараясь не качнуть головой и не усилить пульсацию в висках, Встала и подошла к умывальнику. Надо как-то привести себя в чувство. Несколько раз ополоснув лицо холодной водой, она нащупала край полотенца и посмотрела на себя в зеркало. «Страшилище — Страшилище! Одни глаза, и те куда-то провалились. Если так будет продолжаться, придется идти к врачу. Тяжко вздохнула она. Худо-бедно, но состояние все же стало улучшаться. Боль отпускала, в голове посветлело. Пора было покидать квартиру. Вытащив за порог баулы с вещами, пошатываясь, она вернулась в прихожую, отодвинула дверцу шкафа, коснулась ладонью шубы. Нет, вот уж что должно остаться здесь. «Так это шуба!» — усмехнулась она. Зря тратился. Екатерина Проскурина и без нее была готова отдаться. А Екатерина Евсеева такого щедрого подарка и вовсе не заслужила. А вроде все. Катя посмотрела на часы. Надо же. Восемь утра. Набросив на плечи видавшую виды курточку, она положила поверх баула... Обнаруженный в шкафу шарфик задвинула зеркальную дверцу и растерянно глянула на связку ключей в руке. Как теперь с ними быть? Иван Иванович уже сменился, а встречать Вадима в аэропорту она не собиралась. Говорить им больше не о чем. Все и так понятно. Как же поступить с ключами? Надо что-то придумать, найти доверенное лицо. Галине Петровне нельзя, сразу сообщит Нине Георгиевне. Не хочется обеих расстраивать. Андрею? Нет. Просто так не отпустит, устроит допрос с пристрастием. Кто же тогда? Поличенко осенила ее. Заодно отправлю его в аэропорт встречать шефа. Похоже, другого варианта не было. Катя тут же набрала его номер, «Андрей Леонидович, доброе утро!» Бодро поздоровалась она. «Доброе утро, Екатерина Александровна!» Удивленно ответил тот. «Андрей Леонидович, я к вам с просьбой». Не дала она ему опомниться. Сегодня из Франкфурта Вадим Сергеевич на пару дней прилетает. Я должна была его встречать, да вот только дело у меня возникло неотложное. Боюсь, не успею к самолету. Вы не могли бы его встретить?» Поличенко задумался. С одной стороны, звонок, приезд шефа и предложение встретить были неожиданными. Для таких случаев имелся Зиновьев. С другой — как нельзя кстати. По поводу сделки с покупкой автомойки появились вопросы, обсуждать которые по телефону не принято. Правда, немного обидно, что шеф сам не поставил его в известность о приезде. Но... Видимо, на то у него имелись причины. — Хорошо, — согласился он. — Я встречу его в аэропорту. — Ой, как здорово! — искренне обрадовалась Катя. — Тогда у меня к вам еще одна просьба. Не могли бы вы передать ему ключи от квартиры? Вадим Сергеевич случайно оставил их дома. — Не вопрос, конечно. — Заехать к вам на сторожевку? — Нет, я уже выезжаю, сама подвезу. — Вы только адрес продиктуйте. Катя сдала квартиру на сигнализацию, загрузила в машину баулы и направилась в сторону проспекта Пушкина. Поличенко, как выяснилось, жил неподалеку. По дороге она набрала Ирину Ивановну, та как раз была у отца и даже позволила ему немного поговорить с дочерью. Судя по всему, состояние Александра Ильича улучшилось, Завтра обещали перевести из реанимации в отделение. Катя вздохнула с облегчением. Слава Богу! Хоть здесь какой-то просвет. Спустя пятнадцать минут она уже стояла у подъезда Андрея Леонидовича. Вот. Опустив стекло, протянула она ключи. Что-то передать на словах? Спросил он на всякий случай. Нет. Хотя... Передайте, чтобы больше не волновался за автомойку. Он поймет, — добавила она, заметив на лице мужчины немое удивление. И вообще передайте, что история одиннадцатилетней давности подошла к логическому финалу. Не сдержалась она. Виновник получил по заслугам. Жестоко. Слов нет. Блеснули слезы на ее ресницах, но... Никогда нельзя забывать, кто на что учился. До свидания. Недоуменно глянув вслед машине, Поличенко перевел взгляд на связку ключей. Наконец-то и для него кое-что прояснилось. Зря голову ломал. Для чего шефу автомойка? Для будущего тестя? Для кого ж еще? О том, что Екатерина Проскурина почти месяц живет у Ладышева, Андрей Леонидович был осведомлен, как и о том, что тот души в ней не чает. Уж слишком явно изменилось его поведение, стал улыбчивый, веселый, даже песенки под нос мурлычет. Что только не делает с человеком любовь. И, по всей видимости, намерения у шефа в отношении Проскурины были серьезные потому и решился подружиться с будущим тестем, заодно и бывшему мужу нос утереть. Рано или поздно все женятся. Екатерина Александровна, конечно, женщина непростого нрава, так ведь и Вадим Сергеевич тоже с характером. Но сердцу не прикажешь. Ничего, уживутся. Однако что-то здесь не так. Снова. Глянул он на ключи. Сто процентов между ними кошка пробежала. Раздумывал он, поднимаясь в лифте. И что там такого могло случиться, чего я не знаю? Вроде ничего. Может, дамочка какая всплыла из прошлого Вадима Сергеевича. Отсюда слезы, эмоции. Видно, и неожиданный приезд шефа как-то с этим связан. Ладно. Милые броняц, только тешатся. Не мое это дело. Мне вот теперь с женой надо объясняться, почему на рынок не поедем.